Глава 12. Коммерческий транспорт «Хукай» пересек границу северного района и, согласно правилам, начал сбрасывать скорость. Когда она достигла разрешенной, на регистрационной волне включилась одна из пограничных станций. «Вы вошли в зону особого пограничного контроля. Пожалуйста, зарегистрируйтесь» помощник капитана бенджамин корса включил микрофон и произнес я хакай бортовой номер 34 256 8736 lkd иду на соакев с грузом кофе по договору с компанией фрейзер foods вас понял Хакай, регистрация произведена в вашем распоряжении одна неделя «В случае продления срока пребывания в Северном районе, запросите разрешение в Бюро пограничного контроля на Саккефе». «Окей, мы поняли», — ответил Корсак и посмотрел на капитана. «Неделя, сэр». «Очень хорошо. Этого нам хватит за глаза». «Юлиус», — капитан повернулся к оператору радара, «обеспечь нам самый пустой космос». «Я постараюсь, сэр», — ответил оператор. Грузовой корабль двигался в сторону Сакефа, а его слишком мощные для грузовика локаторы просеивали окружающий космос. «Вижу тройку грей хантеров Идут к точке перехода», — сообщил Юлиус. «Крамер, рассчитайте время», — обратился капитан к штурману. Пребывавший в задумчивости штурман вздрогнул. «Все уже рассчитано, сэр», — сказал он. «Если не будет никаких неожиданностей, то через три часа и восемь минут можно будет произвести смену курса. Затем полчаса с ускорением, и мы на орбите Чигета». «Дело за малым, чтобы не было патрулей», сам себе сказал капитан Слэш. «Так, еще одна тройка под углом 90 градусов к нашему курсу», сообщил Юлиус. «Ничего страшного, они пересекут наш курс через полчаса и уйдут». — отозвался штурман, выполнив короткий расчет. — Сэр, кажется, появились новые станции. — Да, точно. Три из них перекрывают нас запасом, — сказал оператор. Капитан и его помощник переглянулись. — Они зафиксируют наш поворот, сэр. Что будем делать? — Да, — подтвердил капитан Слэш. — Засекут и занесут список нарушителей. — «Даже не знаю, что можно предпринять. Может, позвать Гнуса?» «Не знаю, сэр. Я еще ни разу не видел, что он может», — пожал плечами Бенджамин Корсак. «Знаю только по рассказам». Капитан помассировал виски. «Другого выхода у нас все равно нет», — проворчал он. «Или нам поможет этот придурок, или мы повезем товар обратно. А это грозит большими неприятностями». «Как минимум наше место займут конкуренты». «Ладно, Корсак, делать нечего. Зовите этого гнуса. Не зря же мы выкупили его из портовой тюрьмы. Где он сейчас?» «Где-то на камбозе сэр», — ответил Корсак. «Давайте его сюда». Помощник капитана связался с боссманом Либерманом, и спустя пять минут при открытую дверь кабины протиснулся человек, похожий на оборванца. Это и был гнус. «Эдни Панчина прибыл, сэр». — доложил он. — Послушай, Панчина, у нас возникли проблемы с пограничными станциями. Ты можешь как-то помочь нам? — спросил капитан. — Уточните, сэр, чем именно угрожают нам станции. Они проследят наши маневры и доложат о них пограничным властям. А это очень плохо. Суть проблемы я понял, сэр. Чтобы сказать что-то определенное, я должен взглянуть на ваше бортовое оборудование». — Ну, капитан оглянулся на Юлиуса и Крамера, понимая, что они категорически против. Но делать было нечего. — Ну, хорошо, смотри оборудование. Панчина обошел капитана и приблизился к радарной панели. — Ну-ка, парень, стань, — сказал он Юлиусу. Тот посмотрел на капитана, слэш кивнул. Панчина занял место оператора и пробежался пальцами по клавишам. — Так, модель Дервиш? — Дервиш. — Да, Дервиш. — подтвердил оператор, глядя, какими грязными руками Гнус трогает панель радара. Но Энди панчина не удовольствовался этим. Достав из кармана отвертку, он начал скрывать саму панель. «Эй, что ты делаешь?» — вскрикнул Юлиус, хватая его за руку. «Сэр, пусть он мне не мешает!» — через плечо бросил Гнус. «Так надо, Юлиус!» — буркнул капитан, и оператор покорно отошел в сторону. «Так-так, вот что у нас есть», — пробормотал себе под нос панчина, поднимая крышку панели. Что-то он потрогал пальцами, до да чего-то дотянулся отверткой. «Хорошая потроха, я таких еще не видел. Ну ладно, посмотрим, чем располагают навигаторы». Не закрывая панель радара, Гнус перешел к месту штурмана. Понимая, что этому оборванцу разрешили все, Крамер молча посторонился. Панчино также бесцеремонно вскрыл навигационный компьютер и проверил его начинку. «Да, сэр, мы можем спутать карты всем пограничникам в северном районе», — сказал он, оборачиваясь к капитану. «То есть они нас не будут видеть?» «Они будут видеть совершенно другое». «Что тебе для этого нужно?» «Все, что нужно, у меня уже есть». Энди Панчино ткнул пальцем в резентовую сумку, которую принес с собой. «Тогда действуй, парень. У нас осталось не так много времени». Панчина, понимающе кивнул и, расстегнув молнию на сумке, достал клавиатуру с прикрученными к ней железками. «Что это?» — спросил Корсак, показывая на обмотанные скотчем детали. «Это специальный блок, сэр, в основу которого положена игровая приставка «Юпитер», — объяснил Панчина и начал разматывать провода. Он бесцеремонно выдергивал из слота в детали, менял шлейфы и в конце концов соединил два компьютера воедино. «Что ты хочешь делать, идиот?» Полным отчаянием голосом воскликнул штурман. «Я заставлю работать их вместе», — ответил Энди панчина «Это невозможно», — выкрикнул Юлиус. «Радар работает в системе Дорс-98, а компьютер штурмана в space навигаторе 62. Эти системы принципиально несовместимы. Гнус отбросил спадающую на лоб длинную челку и усмехнулся. «Не надо выкриков, коллега. Все, что надо, я совмещу лично». «Вот». Энди Панчина показал замусоленную дискету. «Здесь написанная мною программа, которая заставит все это работать совместно». «Смотрите». «Панчина загрузил свою программу, и системы заработали вместе». «Вот видите?» — Кнус повернулся к присутствующему. Даже капитан Слэш позволил себе улыбнуться, поскольку оборванец, кажется, знал, что делал. «А теперь, господа, подключим наш виртуальный мир». С этими словами панчина подсоединил свою клавиатуру к радару и посмотрел на капитана. «Ну что, сэр, я готов начинать». «А что ты собираешься делать, если в двух словах?» — спросил капитан Слэш. «Я задам несколько фальшивых меток, сэр. Навигационный компьютер придаст им пространственные координаты, а радар в обратном режиме передаст их всем желающим». «И что?» «Все будут заняты только новыми, более опасными нарушителями, сэр», развел руками Панчина. «Ну, хорошо. Начинай». Панчина загадочно улыбнулся, извлек из нагрудного кармана миниатюрный компакт-диск и пояснил. «Новая игра». Космическая стратегия Space сити 3000 Сама игрушка, конечно, фанера фанерой, но заставки будь здоров. Все, как говорится, в натуральную величину. Красивые заставки. Он ставил компакт в свое приспособление и объявил. «Виртуальное вторжение начинается!»